Глава двадцать вторая. Паланга. пани Нина встретила меня как родного, даже обнялись. Теперь будет неудобно, если на следующее лето решим поехать куда-нибудь на более жаркое море. Чувствую, что Галия уже сердцем прикипела к пане Нине. И женщина она хорошая, и, по словам Галии, малышей наших очень сильно любит. Бегает за ними не меньше, чем наша няня, которой мы большие деньги за это платим. Откуда-то за ней тут же выскочила и тетя Диля. Обнялись сердечно с ней. Передал ей искреннюю признательность от Юльки Войбещевич. Тетя улыбнулась и сказала. «Такая милая молодая пара, как тут не помочь?» Повозился с удовольствием с парнями. «Мои сыновья». Показалось даже, что за эти полторы недели, что мы с ними не виделись, они немного подросли. В этом я не был точно уверен, но что загорели серьезно, это точно. Мои размышления на тему, что Паланга, рискованное место для постоянного отдыха летом, тут же подкрепились мощным ливнем, начавшимся аккурат, когда мы решили идти на пляж. Как говорится, ничто не предвещало. Небольшие тучки вдруг быстро затянули небо, а потом хлынул полноценный хороший дождь. При этом небо не прояснялось, а только мрачнело. Температура на улице резко упала, поднялся ветер. Когда мы прилетели, было примерно двадцать четыре градуса. Выскочил на минутку во двор, постоял под прикрытием навеса. Да, стало совсем зябко. Такое впечатление, что градусов семнадцать не больше. ну теперь солнце и тепло минимум пару дней не будет, со дела сказала пани Нина. Ну что же, то, что на улицу сейчас особенно не выйти, не означает, что отдых на сегодня безвозвратно испорчен. Отдыхать можно по-разному. Тут же достали колоду карт и шахматную доску. Женщины сели играть в дурака. Малыши были вполне счастливы, играя на полу с многочисленными игрушками. Мы не первая семья с маленькими детьми, что отдыхала у пани Нины за много лет. Так что с самых разных игрушек, забытых прежними постояльцами, у нее накопилось достаточно много. Мы с генералом принялись играть в шахматы. Первую партию я слил, вторую тоже. Взяла досада. А ведь я хотел, как только приехал в Москву из Святославля, пойти в секцию по шахматам, подтянуть свой уровень. А потом нашел себе самых разных дел и все, застрял на том уровне, который у меня был прежде. Впрочем, не сказать, чтобы победы давались Балдину совсем уж легко играющие Так что определенный шанс у меня все же был. Постарался максимально сконцентрироваться и с огромным трудом все же выиграл третью партию. У четвертой удалось уже устроить ничью. Ну, уже хоть что-то. Не так обидно. Видимо, заметив нехорошую тенденцию в нашей шахматной игре, Балдин предложил поиграть в шашки. Ну что же, генералы тоже не любят проигрывать, как и обычные штатские люди. В шашки меня генерал сразу же разгромил, и шанса отыграться у меня в перспективе не было. Как-то так получилось, что в прежней жизни в шашки я играл крайне мало. В основном в домино, карты, шахматы и лато Поняв это, Балдин предложил перейти к картам. — годиса сказал я. — Ну, давайте не в дурака, в Проферанс. Погода способствует длинной игре. Галия играть в Проферанс побоялась. Так что сели играть вчетвером. Я, Балдин, тетя Дили и Валентина Неконоровна. Проферанс — та игра, где напряжение нарастает с каждой партией. Конечно, кое-что тут зависит и от карт, но меньше, чем если играть в дурака. Галия, уложив детей спать, села смотреть на наши баталии. Правильно, пусть учится. В следующий раз не будет стесняться, что почти ничего в префе не понимает. Москва. Торгово-промышленная палата. Андриянов пришел к выводу, что его планы отомстить Морозовой обязательно потребует наличия у него в подручных кого-то, кто находится рядом с ней. И явно это будет не Галия. Ему и вообще, сейчас с ней стыдно встречаться было бы после того позорного случая в аэропорту. Ну и уж точно она не захочет интриговать против своей начальницы. Она вон ее по миру отправила путешествовать под предлогом съемок фильма, хотя на работе еще безгода неделя. А вот Белоусова совсем другое дело. Пообщавшись с ней, Андреянов понял, что эта женщина готова идти по трупам при необходимости. Конечно, до такого своей месть Морозовой он доводить не собирался, но такой помощник может оказаться ему очень полезен. Была только одна загвоздка, причем серьезная. Андреянов опасался, что Морозова рассказала Белоусовой про обнаруженный ей его интерес к Галие. Он уже знал, что Белоусова ненавидит Галию до глубины своей души и также прекрасно знал, как женщина умеет очень быстро возненавидеть того, кто сильно их разочаровал. Если она узнала о том, что он за Голией ухлёстывает, то вполне может счесть это предательством их добрых отношений. И тут уже ни о каком содействии в его планах мести Морозовой и речи быть не может. Андреянов решил провести разведку боем. Несколько раз в течение дня он набирал телефон отдела где работали все три женщины, что были по разным причинам ему нужны. В одну он был влюблен, другой хотел отомстить, а третью использовать для этой мести. Каждый раз телефон снимала Морозова, и он, узнавая ее голос, просто тут же клал трубку. Он уже начал опасаться, что Белоусова просто-напросто ушла в отпуск. В этом случае планы его мести пришлось бы надолго откладывать. Позвонил уже для очистки совести близко к окончанию рабочего дня и вдруг услышал к своему облегчению голос Белоусовой. «Здравствуйте, Валерия Николаевна Андреянов. Так вы не в отпуске, получается?» «Здравствуйте, Антон Григорьевич, а я вас узнала», — приветливо сказала Белоусова. «А с чего вы решили, что я в отпуске?» — Да время же летнее. Я и сам уже успел съездить отдохнуть. Подумал, что и вы, наверное, тоже уже уехали на отдых. Сказав это, он еле удержался от вздоха облегчения. По приветливому тону он сразу же понял, что Морозова-Белоусовой абсолютно ничего не рассказала про свои подозрения в его адрес. — В принципе, это логично. Отношения у нее с заместительницей достаточно напряженные. — Так и чего вы меня ищете, Антон Григорьевич? — А я просто хотел пригласить вас в гости в мое учреждение для обсуждения новых возможностей дальнейшего сотрудничества. Вы заинтересованы? — Да, конечно, я всегда заинтересована в плодотворном сотрудничестве, — даже как-то кокетливо сказала Белоусова. Договорились о встрече на завтра с утра. Крым, судак Вечером после работы Загид, выйдя из здания, увидел Анну, сидящую неподалеку на скамейке. Заметив его, она тут же подхватилась и поспешила навстречу. — Не могла дому сидеть, — улыбнулся Загид, обняв жену. «Да — ну как тут усидишь? Места себе весь день не нахожу, — сплеснула руками Анна. Взяв ее под руку, Загид направился привычным маршрутом на набережную. По дороге подробно рассказал о своем разговоре с Кудзагом, а также о своих догадках по поводу того, что тот явно в сговоре с этим Виктором Сергеевичем. — Вот же, подлец! — эмоционально воскликнула Анна. — И действует же так нагло. Уверен в полной своей безнаказанности, похоже. — Не сильно уверен, — скривился Загид. — Перепугался, когда я пригрозил, что его за собой в тюрьму потащу. Тут же заднюю дал, мол, не хочешь, не делай никому шкафы, никто не заставляет. — Да, конечно. Ему легко говорить, — покачала Анна головой. — Он в сторонку отойдет, а нам самим придется дело иметь с этим его знакомцем. Всю информацию о тебе он ему явно дал. — Да, я тоже так думаю, — согласился Загид. — Никто меня в покое оставлять не собирается. — А про договор сказал ему? — Да, завтра все сделают, подпишу. И ведомости тоже. — Это хорошо. «Внимательно прочти перед тем, как подписывать, и цифры надо все проверить», — посоветовала Анна. Загид молча кивнул. «А про наглеца этого рассказал тебе что-то Кудзак?» — поинтересовалась Анна. «Рассказал», — вздохнул Загид. «Сам этот Виктор Сергеевич ничего особенного из себя не представляет. Но дядя у него какой-то высокопоставленный в Киеве. Я так понял, что он все и обеспечивает» и неприятности если что именно с его стороны будут это плохо нахмурилась анна Нужно информацию собрать для начала про этого дядю в киеве говоришь задумчиво проговорила она а фамилию его не назвал случайно кудзак вот он написал кучко евгений борисович ответил загид достав бумажку и прочитав э что тебе есть у кого узнать про него киев все же «Не забывай, я ведь главбух на довольно крупной московской фабрике», — горделиво улыбнулась Анна. «Мы для многих министерств заказы выполняем, в том числе из союзных республик. Работали мы с Киевом пару лет назад. Очень хорошая приятельница у меня в тамошнем Министерстве финансов есть с тех пор». «Думаешь, знает она этого кучку с сомнением спросил Загид. «Она всех серьезных руководителей во всех министерствах знает». Усмехнулась Анна в ответ. «А если не знает его, значит, не такой уж он большой начальник». «Отлично. Завтра на работу ей звонить будешь?» «Нет, на работу с таким вопросом лучше не звонить», — покачала головой Анна. «Сейчас домой за записной книжкой моей сходим и пойдем на переговорный пункт, на домашний ей позвоним. Главное, чтобы она дома была и не в отпуске». Дозвониться приятельнице Анне Аркадьевне удалось без проблем. Та была дома и очень обрадовалась звонку старой знакомой. Поговорив с ней минут десять, Анна положила трубку и с тревогой взглянула на ожидающего возле переговорной будки Загита. «Все плохо», — сказала она. «Дядя этот заместителем министра в Министерстве промышленности оказался. Не сердись, но мне кажется, надо Паше срочно все сообщить». Неуверенно посмотрела она на мужа. Загид нахмурился, но через несколько мгновений все же согласно кивнул головой. — Не хочется зятя дергать лишний раз, но ты права. Оставаться здесь и работать на этого упыря я точно не стану. Так что да, похоже, помощь будет совсем не лишней. По крайней мере, зять хоть посоветует, как лучше поступить. Он все же на такой должности высокой уже работает, в самом Кремле. «Знает, как и что там устроено». «А Паша ведь в Паланге сейчас с семьей?» — спросила она. «Да, уже должен быть там», — кивнул Загид. «У меня есть адрес хозяйки, надо телеграмму удать Выйдя из переговорного пункта, они сразу зашли в здание почты, расположенное по соседству. Сицилия Мессина Марио Скальфара был на седьмом небе от счастья. Не так и давно им была достигнута договоренность с Капариджимой в Мессине, а в его распоряжении была уже кругленькая сумма для старта работы. Причем всю ее он получил наличными, и никакой письменной отчетности, на что будут потрачены деньги от него, никто требовать не собирался. Не требовалось, соответственно, никаких согласований по закупке станков и комплектующих. Федерико Коста просто один раз его предупредил, когда выдавал деньги, что дважды шутить с мафией еще ни у кого не получалось, потому что любой шутник оказывается с перерезанным горлом после первой шутки. Такое вот недвусмысленное предупреждение вести дела честно. Впрочем, он ни в коем случае не собирался обманывать мафию. Жить ему хотелось долго, счастливо и богато, а это несовместимо с такого рода поведением. Нашли ему и прекрасное помещение для нелегальной фабрики. На окраине города особняком стояло большое заброшенное здание, вокруг которого был вполне себе крепкий еще забор. «Это американцы лет десять назад решили, что если они откроют здесь фабрику, то дело будет процветать. Но почему-то никто их не предупредил, что в нашем городе необходимо делиться с нами». А когда мы обратились к ним по этому вопросу, начались всякие глупости с их стороны. Пришлось принять некоторые меры после этого. Директор завода из Америки взял и утонул, когда купался. А следующего присланного из Америки директора мы встретили в аэропорту еще по прилету. И популярно ему все объяснили. Он там и остался ждать следующего рейса обратно. и представляешь эти дикари вместо того чтобы честь по чести с нами договориться и дать нам намочить клювик просто напросто взяли и закрыли свое новенькое предприятие распродали станки а здания бросили так оно и стоит уже десятый год без дела кто у нас в городе купит такое большое здание по рыночной цене и в аренду оно никому не нужно у нас в основном у людей небольшие бизнесы Им ни к чему платить коммунальные платежи за такую громадину. Так что договориться об аренде по невысокой цене удастся без проблем. Представитель американцев будет счастлив сдать здание за любую цену, лишь бы не нести убытки дальше по его содержанию». Марио немедленно отправился осматривать помещение под свой новый завод и пришел в полный восторг от увиденного. Это не то скромное подпольное производство, что у него было около Бальцану. Тут можно просто невероятно развернуться, выпуская тысячи хорошо востребованных чемоданов на колесиках каждый месяц. Всю последнюю неделю он, как одержимый, ездил по разным городам Сицилии и ближайшим городам материковой Италии. Находил необходимые для производства станки и торговался с владельцами. С удовольствием брал подержанные станки. Все же не ракета будет производить, а чемоданы. Небольшие зазоры у комплектующих некритичные. Первые купленные станки начали уже доставлять в арендованное на пять лет здание. Как Косты и обещал, взять его в аренду получилось за сущие гроши. Паланга. Следующий день начался достаточно похоже. Вышел по поутру, а там на небе такие тучи. Что вопрос о том, будет ли сегодня тоже дождь, даже не стоит на повестке дня. Будет и скоро. Так что и сегодня пляжа явно не предвидится. Вскоре подтянулся Болдин. Перекинулись с ним в дурака, пока наши все просыпались и подтягивались. А затем он сам предложил сразу после завтрака играть в преферанс. Зацепило его то, что вчера оказался в проигрыше. Играли четвертый час, когда тоже наблюдавшая за нами пани Нина подхватилась. «Кто-то пришел. Пойду гляну», — сказала она. Мы, охваченные азартом, почти на это не отреагировали. Но пришлось отвлечься, когда она вновь появилась с телеграммой в руке и объявила. «Для Павла Ивлева». «Вот уж чего-чего. А телеграммы в свой адрес я в Паланге не ждал». Сразу стало ясно, что это кто-то из близких, поскольку кроме них, как меня найти, знает Сачан, но он сам уже в отпуске. Естественно, испугался, как бы чего плохого не случилось с новорожденным или с бабушкой. Чего иначе-то телеграмму нам давать? Но телеграмма, к моему удивлению, оказалась не из Москвы, а из Крыма, от Анны Аркадьевны. — Паша, приезжай, нужна твоя помощь, Анна и Загид. — Вот тебе и на, — сказал я, отдохнул, однако. — Что же там случилось? С папой что-то? «Здоровье подвело?» — забеспокоилась Галия. «Думаю, точно нет. Были бы серьезные проблемы со здоровьем у Загита, телеграмма была бы адресована тебе как дочери, а не мне как зятю». Галия посветлела лицом, а вот я и ее оптимизма не разделял. «Явно Загит влип в какие-то проблемы со своими шкафами. А ведь Крым — это не Москва, где Захаров серьезная величина. Там любой вопрос решать будет намного сложнее». В дела на чужой территории Захаров дважды подумает, прежде чем влезать. А Межуева по вопросам подпольной деятельности Загита на поприще шкафов подтягивать нельзя, он человек жесткий, всем достанется. Ну ладно, рано панику устраивать. Надо вначале ехать и разбираться, мало ли там какая-то ерунда вообще. Хотя жизненный опыт все равно упрямым не твердил, там явно не ерунда». Из-за ерунды Анна Аркадьевна и Загид такую телеграмму мне бы не дали. Они знают, сколько я пахал в этом году, и понимают, что отдохнуть мне как бы тоже надо. Тем более, что Загид — профессиональный пожарный, то есть человек априори не склонен к панике по пустякам. Анна Аркадьевна — прожженный главбух с большим опытом всяких передряг. Во что же они там влетели? — Мне, наверное, надо с тобой ехать, — решительно сказала Галия. Нет. Что ты? Я сам со всем разберусь. Отдыхай ты с малышами. Они и так этим летом тебя мало видели. Ну и тем более, даже по моему кремлевскому удостоверению тяжело будет два билета до судака и обратно выбить. Вполне может быть, что я вообще стою, полечу, как уже не раз бывало, сезон отпусков. Ну да, только жены мне с собой не хватало. Сейчас, конечно, не девяностые, но жон равно на разборке разумные люди с собой не берут. И тем более не надо, чтобы галея что-то не то случайно услышала, если мне понадобится связаться с кем-то в Москве, чтобы решить возникшие там проблемы. А тем более, куда мне девать ее, если понадобится срочно в Москву лететь с этой целью? Немножко опасался, что Балдин тут же вылезет с предложением помочь. Я же прекрасно помню, что к его услугам вся военно-транспортная авиация СССР так что он запросто мог бы сказать «Ребята, так в чем проблема? Поехали на ближайший военный аэродром и скоро же в Крыму будете на попутном самолете». Но нет, Балдин сообразил, что к чему, понял, что я не собираюсь тащить с собой в Крым галею по каким-то своим причинам и с уважением отнесся к этому моему решению, не став предлагать легкого для него решения проблемы с перелетом. Вместо этого он отвез меня тут же в гражданский аэропорт на своей «Волге», где я выяснил, что могу улететь рейсом завтра в семь утра до Симферополя. Оттуда уже буду такси искать до пансионата в Судаке, где Загид с Анной остановились. Они нас туда тоже очень звали отдыхать, на случай, если нам надоест в Паланге, так что куда ехать я знаю». Серж Винтеркей «Ревизор» Возвращение в СССР. Книга 37. Читал Сергей Уделов. Май 2025 года.